Глава восьмая. Нелли. Нелли не любила ждать. С того самого момента, когда ожидание растянулось на двое суток, а потом ей сообщили о смерти мужа, она помнила то муторное состояние, когда ты не можешь ни есть, ни спать, ни нормально думать, только живешь надеждой и мыслями о том, что пройдет минута-другая, и мучительное ожидание закончится. Игнат не сразу ввязался в криминал. Сначала просто проворачивал какие-то темные делишки, и она не сразу поняла, что нельзя пройтись по болоту и не увязнуть. Была слишком молода, но даже зрелость не спасает от ошибок. Она снова втянула себя в это нудное ожидание, теряла время, напрасно надеялась и ждала Кирилла. Она научилась брать дело в свои руки, но руинах своей жизни организовала бизнес». У нее не было детей, в которых она могла бы найти отдушину после смерти мужа, как другие вдовы людей, живших по ту сторону закона. Она по глупости в свое время сделала аборт, считая, что слишком молода для детей. Потом забеременеть стало проблемой, но она не теряла надежды. А сейчас со жгучей яростью сжимала кулаки, понимая, что ей даже не дали шанса попробовать зачать от Кирилла. Она не раз слышала истории, что дело может быть в мужчине, что стоит попробовать с другим, и забеременеешь, хотя с мужем пыталась это сделать годами. Но у нее украли такую возможность. Украла какая-то неизвестная замухрышка. Кирилл всегда встречался с красивыми женщинами, их приятно было считать соперницами. Хоть как-то находить объяснение тому, что он снова предпочел ей кого-то другого. Она делала вид, обманывая даже саму себя, что ее мало волнует похождение Кирилла. Он же мужчина, в конце концов, нагуляется и найдет тихую гавань в ее лице. Она с отстраненным видом давала поручение своей помощнице узнать все о новой пассии Кирилла. А потом, стоило той выскользнуть из кабинета, вонзалась взглядом в строчки отчета, которые от волнения плыли перед глазами. Искала, изучала пыталась понять, чем она хуже. Но чем же? Чем, в конце концов? Чем она хуже на этот раз? Напивалась в усмерть, разглядывая предоставленные ей фотографии Кирилла и очередной девки. Они были разные. Он не придерживался определенных стандартов. Нелли не удавалось понять его типаж. Впрочем, их всех можно было назвать красивыми пустоголовыми куклами. Но в чем-то она им точно проигрывала. Наверное, в возрасте. Часики тикали, как говорится. Недавно, когда Кирилл решил баллотироваться в мэра, она стала бывать у него чаще. Забрежил свет в конце тоннеля. Почти угасшая надежда снова возродилась. А тут новая напасть. Новая женщина, которая не укладывалась ни в какие рамки. Пока Кирилл проводил с ней томительно долгие часы, Нелли от злости чуть не сломала наращенные ногти, вонзая их в столешницу. Она не могла позвонить помощнице Инге и попросить собрать данные по девице, поскольку ничего о ней не знала. Кирилл выскочил из машины, спас за мухрышку, как чертов рыцарь, и привез к себе домой. А ей даже слова не сказал. Кивнул только в сторону кухни, мол, посиди там, подожди. Сколько ждать? Сколько? Истерика потихоньку подкатывала, цепляясь ей в душу коварными липкими щупальцами. Рвала и без того истерзанную душу на части, почему бы ей не влюбиться в адвоката Константина или бизнесмена Бориса Абрамова? Но нет же, она сидит на кухне, ждет Кирилла и наблюдает, как рослая и важная Марта Рафаиловна крутится возле плиты, готовит суп-пюре для Сони. И что-то сложное для самого Кирилла. Эта женщина служила верой и правдой еще самому святому, отцу Кирилла поэтому ее невозмутимости могли бы позавидовать даже президенты великих держав. Не раз спокойно занималась хозяйством во время и после криминальных разборок или попоек в доме, не унывала, когда старый хозяин, обладающий жестким характером, пытался выгнать ее с работы, а просто молча шла готовить его любимое блюдо. Знала, что не так-то просто будет найти домработницу, которая согласится работать для бандитов и глазом не моргнет, если рядом раздадутся выстрелы. Откуда такая взялась? Нелли толком не знала. Но не могла представить дом Булацких без этой Матроны с ухоженными темными кудрями на голове. «Чай с Мелиссой! Выпей, душечка!» Марта Рафаиловна поставила перед ней чашку с ароматным напитком и с изумлением вперила взгляд в ее побелевшие пальцы, терроризирующие деревянную поверхность стола. Тонкие рисованные брови приподнялись, Губы, тщательно обведенные матовой бордовой помадой, растянулись в сочувственной улыбке. «Что такое, девочка? Марта Рафаиловна, Кирилл женится, это...» — поморщилась, не желая ругаться при домработнице. «Которую он домой притащил, от него беременна. Я не знаю, какой срок, но, видимо, маленький, потому что живота нет». Проговорила она скороговоркой, согревая руки о чашку и заглядывая в мудрые глаза домработницы в ожидании ее реакции. Та нахмурилась, выключила конфорку под томящейся сковородой и присела на стул напротив Нелли. «Ну, когда-то это должно было случиться. После Кристины прошло столько лет. Мужчине нужна семья. Он делает это не для себя, а для карьеры. Мэр лучше быть женатым» поторопилась высказать свое мнение Нелли, не желая вспоминать давно погибшую невесту Кирилла, которая когда-то перешла ей дорожку. «Причем тут вообще она?» Марта намекает, что после Кристины он ни разу не задумывался о серьезных отношениях. Так они ему попросту были не нужны. И сейчас не нужны. Он всего лишь следует совету лучшего пиар-менеджера в городе. «Кажется, ты сказала, что та женщина беременна. Это не похоже на политический ход». Что ж ты не подсуетилась, Нелька? Разбазаривала себя на других мужиков, а надо было дома сидеть паинькой, Кирилла к себе приглашать, у нас чаще бывать, поскромнее одеваться. Сама из себя изображала независимую стерву. Так что удивляться, что кого-то другого выбрал? Он давно хотел семью, это было понятно. Но ты упустила шанс. Эх, Нелька, проворонила мужика. Какую семью? Марта Рафаиловна. Постоянно с какими-то бабами шатался. Не так уж и много их было. Ты преувеличиваешь. И никого домой не тащил. Только вот ты здесь всегда желанная гостья. Всегда была. И теперь это крали. Что за мамзель? Вообще не понимаю. Ехали себе спокойно в порт. Кириллу нужно было по какому-то делу туда заехать. А там эту девчонку прижали люди Хасанова. Кирилл пули из лимузина, ее вырвал из лап кавказцев, а она сразу прикинулась дохлой рыбой и упала в обморок. «Вся такая, я жду трамвая!» Он и поплыл, уверен, что ребенок его. «Теперь беседует», — зыркнула взглядом в потолок, намекая на комнату на втором этаже, уже как часа три, не считая того времени, что он катался снова в порт. «Так, красавица, давай-ка разгладь лицо, а то у тебя вон уже носогубные складки появляются». И залом между бровей. Думай своей головой, Нелли. Зачем она еще тебе нужна? Ну, притащил. Ну, закрылись они в комнате. Раз в обморок девка хлопнулась, явно не в постели кувыркаются. Ты не знаешь, что такое беременность на раннем сроке. Тошнота, слабость, сонливость. Грудь болит. Ребенка еще не всегда сохранить удается. Сейчас, наверное, она в больницу загремит. А ты иди и уговори Кирилла спать лечь. «Я так понимаю, он сразу после приема в порт поехал?» «Кровать не заправлена, я видела». «Не спал человек, устал». «Накорми, обогрей, в душ отведи». «Спинку помыль», — подмигнула Марта Рафаиловна и с деловым видом смахнула рукой несуществующую пыль с натертой до блеска столешницы. «Марточка Рафаиловна!» — тихим страдальческим голосом зашептала Нелли, подаваясь к своей спасительнице. «Вы так правда думаете? Вы на моей стороне? Поможете мне справиться, да?» «Естественно, Нель. Ты мне как родная. И с Сонечкой дружишь. А вот и она!» Ласково улыбнулась домработница, когда сестра Кирилла на всем ходу вкатилась на кухню в инвалидном кресле и начала возмущаться. «Марта Рафаиловна, что за люди приехали в дом? Какие-то вещи грузят? Какой-то пожилой мужчина, парень в коляске?» Это что, мне компания? Я не просила. Что тут происходит и где Кирилл?